На который настаивал князь Щербатов, точная развёрстка прав между сословиями, сомкнутым в местные общества, преобладающий интерес классов, представленных в комиссии вложений. Но они не довольствуются кодификационной обработкой своих прав. Статьи закона и игрушки в руках приказных людей наказы хотят, чтобы статьи о правах сословий были разработаны в выборные сословные учреждения